Глава 22 Кирилл. Да подожди-то. Бурчу я, уставившись в свой телефон. Читаю подробное сообщение с расценками из рекламного агентства. Надо же, ответили в выходной. Приятно с ними работать. Мне надо срочно позвонить. Не отрываясь от экрана телефона, иду в тихое место. Здесь дикий шум и гвалт. За спиной слышу, как Богдан что-то там говорит про Ксюшу. Да пошел он. Не сомневаюсь, Ксюша, красотка, но мне нужна моя эсмиральда, и я не хочу терять ни минуты. Когда вы сможете разместить баннеры? спрашиваю рекламного агента, уединившись в кабинете отца. Если вы внесете предоплату в понедельник? То недели через две что а побыстрее нельзя по специальному тарифу через неделю мне надо завтра говорю я это невозможно мы общаемся мне объясняют как происходит цикл от заказа до готового баннера на рекламном щите я доказываю что у меня очень простой баннер и я готов платить за крайнюю срочность А в итоге мы сходимся на том, что верстка начнется прямо сейчас, как только мы утвердим текст, и я внесу предоплату. И все будет готово через три дня. Это долго. Это очень долго. Но что мне остается? Я не придумал ничего более эффективного. Короче, план такой. Я размещаю по всему городу баннеры. Буквально на каждом углу. Так что не увидеть будет невозможно. Я долго думал над текстом. В итоге мы с рекламным агентом остановились на таком варианте. Эсмиральда, позвони мне». Это крупными буквами. Вместе с номером телефона. А внизу помельче. «У меня не сохранился твой номер. Я очень скучаю. Твой Квазимода». Если Эсмеральда в городе, она увидит. И позвонит, если захочет. «Я верю, что она обязательно позвонит». Все переговоры и утверждения заняли у меня, наверное, час. Но зато мне сильно полегчало. Давящая пустота в груди ослабла. Появилась надежда. Да что там, почти уверенность. Заметно повеселев, я снова иду к гостям. И меня уже не пугают трехлетняя спиногрызы, внезапно выскакивающие из-под лестницы, кусающий за ногу. Нет, на но этот трэш, конечно, беспредел, кусать человека за коленку. А вы ему прививку от бешенства делали? спрашиваю подоспевшую Ришу. Прививки теперь тебе надо делать? смеется она. Сорок уколов в живот, а то таким же станешь. Она сгребает своего сына в охапку, он хнычет. Устал, вздыхает Реша. А ты-то как? А я что? Устала? Давай его мне. Я, Реша удивленно на меня таращится. Я привыкла. Но сыночка мне вручает. Я беру его на руки. Он кладет голову мне на плечо и сразу ворбается. «Ты его подержи, пожалуйста. Сережа сейчас машину выгонит, а я Лизу возьму». «Иди, я справлюсь». Пацан мелкий, смешной, навалился на меня, сопит в две дырки. Умотался. Отправив Ришу с семейством, возвращаюсь в сад и вижу Богдана. Кошак стоит один, с мечтательно задумчивым видом пьет пиво. «Так что там, Ксюха?» — спрашивает чисто из вежливости. «А она домой уехала?» Я ее в такси посадил. Устала, говорит, и тошнит ее что-то. Может, шашлыков переела?